Глава восьмая. В голове звенело, будто внутри били в колокол. Мэри с трудом открыла глаза и сначала не поняла, что с ней и где она находится. Рядом горел костер. Его огонь вспарывал темноту язычками пламени, но ничего не становилось яснее. «Очнулась?» – спросил Джонатан, который, оказывается, сидел рядом. Он ворошил огонь палкой и выглядел слишком серьезным, даже хуже, чем обычно. Мэри неуклюже села. В голове все еще звенело, но она постаралась не обращать на это внимания. Тем более было на что отвлечься. Например, на холод или густую ночную темноту, хотя они приехали сюда вечером. Мэри натянула тонкий плащ на озябшие пальцы и пододвинулась к костру. Несмотря на свежесть окружающего воздуха, в горле пересохло, как от жары. Мак молча протянул фляжку, как будто знал, что Мэри хотела выпить целое озеро. Девушка жадно припала к горлышку, но тут же подавилась. На вкус эта жидкость была как пережжённые травы и перец, да еще ужасно горчила. Еще минимум три глотка», — сообщил джоби за всякого сочувствия. «Что это?» «То, что худо-бедно помогает пополнить резерв. Все маги носят его с собой». «И наверняка сами варят», — пробормотала Мэри, «потому что ведьмовские зелья на вкус всегда казались приятными и пахли травами или даже фруктами, но никак не дымом». «Сами. Такое нельзя доверять никому», — добавил он хотя звучало как «не ведьмам же такое доверять». «Пей, ты истратила весь резерв, от тебя даже не фонит». Мэри сама чувствовала, что дар который совсем недавно отзывался, теперь как будто спал. От этого стало неуютно и даже страшно, потому что вспомнились все те годы, когда она жила без него. «Пей, не отравишься», — опять заговорил маг. «Если бы не это, ты бы так и валялась без сознания. Не заставляй меня снова вливать его тебе в рот». Девушка недоуменно посмотрела на Джона и послушно отпила. Горло опять обожгло, и она вновь закашлялась, но сделала еще несколько глотков. И с каждым новым становилось чуть лучше, хотя Дар все еще не отзывался. Тем не менее, какие-то силы будто начали просыпаться, правда, вместе с этим в голове зашумело. Зато страх быстро отступал, а руки словно отогрелись, и кончики пальцев немного закололо. Так бывало от прилива магической силы. Жаль, в этот раз быстро закончилось. Словно дар показывал, что он на месте, хоть сейчас и не получится воспользоваться магией. Мэри протянула фляжку Джону и улыбнулась. А вот он смотрел испытующе и чересчур внимательно. «А теперь объясни, что случилось», сказал маг, прожигая ее взглядом. Мэри потерла лоб, пытаясь собраться с мыслями. Все вспоминалось как сквозь мглу, и сложно было сосредоточиться, особенно на деталях. Сначала заклубился туман, потом показалась какая-то рука, Она была довольно близко, и я закричала. «Так, а дальше?» «Все. Я закричала, позвала вас и очень испугалась. Так испугалась, что, вероятно, потеряла сознание. Мэри виновато посмотрела на Борка. Я раньше не видела призраков». Джо склонил голову к левому плечу, все еще рассматривая ведьму. «Значит, ты не расскажешь, как развеяла туман и всех тварей, а меня отбросила силой». «Я что? Кого я развеяла?» У Мэри на мгновение даже в голове прочистилась. Она сама справилась с призраками. В памяти отложилась только жуткая рука со скрученными непропорционально длинными и нечеловеческими пальцами. Мак тоже отпил из фляжки. «Всех развеяло», — непонятно пояснил Джонатан, делая еще глоток, даже не поморщившись. «Ты развеяла туман. Меня отбросила, а сама упала. Вот так все было». И мне интересно, как ведьма в третьем поколении может швыряться сырой силой, как хренов-созидатель с бесконечным резервом. Маг прожег в мэри дыру, и она опустила глаза. Я не помню, что случилось, только то, что испугалась. Ты врешь, заявил Джо. Все время. И сейчас тоже. Я не вру, я действительно не помню! Воскликнула она. Я могу поклясться, хотите? О своей силе тоже поклянешься, поинтересовался он. О том, что ты ведьма в третьем поколении. Мэри упрямо посмотрела в глаза магу, но не стала ничего говорить. «Какая разница, третье поколение или не третье?» «А тебя точно зовут Мэри Дорсон», — напирал Джо. «Господин Борг, мое имя есть в указе короля», — ответила Мэри, стараясь сосредоточиться. Но легкий туман из головы никуда не уходил, и потому непроницаемого лица не получилось. Дома ее редко ловили на лжи. Точнее, там она не так уж часто врала, и сейчас даже жалела об этом. У нее было слишком мало опыта. «А кто вписывал туда твое имя? Не ты ли сама? Хватит врать, мы с тобой в одной лодке как минимум на год. Так что либо ты мне скажешь все как есть...» В голову просто ударило, что нельзя показаться неуверенной и слабой. Нужно стоять на своем. Иначе плакала ее свобода. «Как жаль, что нельзя прямо сейчас разложить карты». «Либо что?» С вызовом посмотрела на него Мэри. «Мне нечего вам сказать, кроме того, что я уже говорила». Джо выпил еще бурды из фляжки. «Надо же! Мне тоже нечего сказать. Только то, что я замерз и намерен погреться о ведьму, которая сама пришла в мой дом», заявил Джо, подвинулся к Мэри вплотную и притянул за талию к себе. «Это ваше либо? Не боитесь? Я же, по вашим словам, всех расшвырял, и к тому же ведьма», ответила Мэри, хотя внутри почти заледенела. «В тебе сейчас ни капли силы, и как маг я могу сбросить практически любое твое колдовство», сказал Джо. Его взгляд изменился, в нем больше не было злости и настороженности, только интерес. «Тогда почему же вы не хотите, чтобы я жила с вами, раз не боитесь?» «Потому что ты врушка, а не ведьма в третьем поколении», наклоняясь к ее лицу, проговорил Джо. Мэри подумала, что он поцелует, как в том видении из а может быть, и зайдет намного дальше. Но маг вдруг отпустил ее, отодвигаясь. Борг тяжело вздохнул и снова выпил из фляги. «Ты убила человека своей силой!» и можешь больше не говорить мне о третьем поколении». «Он лежит там», — Маг указал в сторону темноты, с пробитым горлом. Мэри просидела в оцепенении с минуту, но потом неуверенно поднялась и пошла к телу. Джойсни не пошел и не видел, как она почти облегченно вздохнула. Это было в ее видении, только на месте незнакомца в нем лежал Джонатан Борг. Выходит, она все сделала правильно, и будущее изменилось. Несмотря на то, что маг догадался о вранье, Мэри не желала ему смерти. Даже сейчас, когда он повел себя как... как мужчина, который может противопоставить женщине лишь силу и угрожать ей. Такое с Мэри происходило впервые. Даже во время скитания по трактирам к ней не приближались, потому что боялись ведьму. А что теперь? Она в полной власти Борка. Мысли скакали, как в лихорадке. Что говорить магу? Кто этот человек, который умер? Она правда его убила? Девушка вернулась к костру в еще большем раздрае, но сообщила. «Сегодня вы точно не умрете». Джо посмотрел на нее удивленно. «Ты видела трупы, вот так радостно выглядишь?» Мэри опустила глаза и произнесла. «Смерть есть почти в каждом будущем, которое я вижу. Я не могу сказать, что привыкла к этому, но мертвыми меня не напугать». «Жуть!» — пробормотал Джо невесело. «Если ты и правда это видишь». Мэри еще несколько минут молчала, смотрела то на костер, то на мага. Он сказал, что они в одной лодке, и с этим не поспоришь. Но потом хотел ее напугать. Мысли вертелись все быстрее, Анджо так и сидел, прислушиваясь к ночи, не сводя глаз с костра, и больше не делал попыток ни напугать, ни прижать к себе. Что же? Если хочется доверия, стоило рискнуть. В конце концов, поколение меньше, поколением больше. Джонатан позвала его Мэри, и Борг поднял глаза. Доброе, даже когда он злился. Удивительно. Я ведьма не в третьем, а в тринадцатом поколении. Мак поднял брови. «Я хотела это скрыть, чтобы отец не нашел. Ведьму в тринадцатом поколении найти проще, чем в «Ведьму» в третьем. Потому что это редкость». «Ты преступница?» «Нет, просто не хочу, чтобы отец знал, где я живу и чем занимаюсь». Снова Мэри не сказала всей правды. Но разница, взбежала от замужества или сбежала от отца, не такая уж большая. Хотя в ее случае существенная. Только говорить про свою личную жизнь отчаянно не хотелось. «Я взяла девичью фамилию бабушки и представляюсь как ведьма в третьем поколении, чтобы он меня не нашел, если вдруг такое желание у него возникнет». Джо хмыкнул, но лишь пожал плечами. «На самом деле, даже если ты ограбила родного папу на 12 ри, а может и что хуже, мою клятву это, к сожалению, не отменит. В ней нет сносок, ее нельзя нарушить или снять. Главное условие, что она заканчивается через год. Поэтому о том, что ты силой отбросила мужчину, а он напоролся на палку, лучше не болтать». «Лучше для нас обоих». Он немного помолчал, а потом продолжил. «Но о том, что ты ведьма в тринадцатом поколении, надо было предупредить. Если бы я знал заранее, то либо не стал бы брать с собой от греха подальше, либо мы могли бы договориться, какую территорию зачищаешь ты. А так у тебя от испуга вышел спонтанный выброс, и у нас теперь мертвец». Ведьма присела рядом с Джо. «По справедливости его, конечно, нужно предупредить еще кое о чем». «Я бы не смогла сама ничего зачистить». Начала она, собираясь силами и стараясь не смотреть на мага. «Я необученная ведьма. У меня есть гримуар, но у меня не было наставников. Я многого не знаю и не умею. В полную силу дар заработал только год назад. До этого... До этого в доме меня поели вкусным чаем, который его блокировал. Я могу помочь с резервом, но не с призраками. Потому что не знаю как». Мэри говорила спокойно и неторопливо, но сжимала руки между колени, стараясь унять дрожь. Оказалось, признавать свою непригодность дело ужасно неприятное. Тринадцатое поколение и необученное, пробормотал рядом Джо. Елки-палки. Да, вздохнула Мэри. Но теперь ясно, почему произошел выброс. Какое-то время они молчали и смотрели на костер вместе. Тот мужчина действительно погиб из-за выброса моей силы? спросила она. Скорее всего, но лучше этого никому не говорить. Как минимум год ответил Джо. «Вообще человек, который ходит ночью среди болотного тумана, еще более странная штука, чем спонтанный выброс у ведьмы». Мак все это проговорил без эмоций, как будто его уже ничего не беспокоило, даже ее вранье. Или он умело держал маску, потому что слишком хотел ответить ведьме о плеуху. «Я правда отбросила вас и развеяла призраков?» спросила Мэри, ощущая странный подъем от мысли, что она может справиться с сильным мужчиной и тварями из болот. «Правда?» сказал Джо и с усмешкой посмотрел на девушку. «Понравилось?» Мэри старалась не улыбаться, но все-таки не удержалась. «Больше так не делай, иначе пострадают невинные. И дар исчезнет. Хотя, если рассказать о выбросе силы в хоссе, тебя будут бояться». «Не надо», торопливо проговорила девушка. «Это повлечет вопросы и прочее». Мак кивнул и снова уставился в огонь. Выглядел он почти так же, как в тот день, когда Мэри пришла к нему с указом короля. «Что будем делать с телом?» Все-таки решила спросить она. «Ждать, когда к нам прискачут стражники. Я отправил сигнал на пост. Обычно так просят о подкреплении, но я надеюсь, к нам пришлют стражу, а не наемников. Хотя без разницы. Помогут доставить тело до Хоса. И говорить буду я. Нам проблемы не нужны». И снова наступило молчание. Почему-то сейчас Мэри оно совершенно не нравилось. Хотелось знать, что в голове у мага, о чем он думает, Будет ли всем рассказывать о ведьме в тринадцатом поколении? Сможет ли хоть немного ей доверять? Хотя его «нам проблемы не нужны», — вселяла надежду. «Как ты собираешься открывать лавку, если ты не обученная ведьма?» — вдруг спросил он. «Буду готовить зелье по гримуару. Ничего сложного». «Ничего сложного», — пробормотал Мак. «Не волнуйтесь, я смогу». «Весь вопрос в том, когда ты сможешь. До или после того, как у меня отсохнут руки». Мэри совершенно точно знала, что руки мага не пострадают, потому что фактически она уже заработала первые деньги, но решила пока не трогать Джонатана Борка. Он и так выглядел ошарашенным и грустным. Показалось, что будет хуже, если она постарается убедить его в обратном. Издалека послышался лошадиный топот. От того места, где они сидели с магом, было видно, как по темной дороге к ним приближаются всадники. Впереди ехал мужчина с лампой на длинном шесте и освещал путь. За ним в шеренгу подвое скакали сразу шесть человек. «Джо!» — крикнул один, когда заметил огонь костра. «Я здесь, Гэвин. Иди сюда!» Мак поднялся и Мэри за ним. «Ты пока останься здесь!» Джо вместе с подошедшим к ним стражником сразу пошли в сторону тела. Мак подкинул пульсар и стало намного светлее. Даже можно было рассмотреть всадников. «Мэри, и ты здесь?» Вдруг послышался удивленный возглас, и с лошади соскочил Эндрю, улыбающийся, спокойный и одетый значительно лучше других ровно такой же, каким он был несколько дней назад. «Неужели Джо берет себя в свой патруль?» «Я сама попросила меня взять», — улыбнулась Мэри. «А ты сегодня подрабатываешь стражником?» «Правильнее помогаю страже. Когда приходит сигнал издалека, на него выдвигаются мои люди. Точнее, часть людей, которая не занята охраной торговцев», — пояснил Эндрю и усмехнулся. «Обычно мы нужны, когда все плохо. Но я вижу, у вас тихо, и тумана нет». Пульс магов в этот момент погас. Теперь приближающегося Эндрю освещал костер. В общем-то, неудивительно, почему девушки Хоса влюблены в него. Высокий, сильный, улыбчивый и, вероятно, не бедный мужчина, да к тому же не женат. А я нашел кота благодаря тебе, представляешь? Все так же, показывая ровные зубы, заявил он. Сидел в подвале? Сидел. Передушил крыс и съел мышей, но очень мне обрадовался. Даже не помню, когда я видел его таким радостным. Знаешь, мне пригодилось бы еще одно твое гадание. «Твой кот снова пропал?» «Нет, в этот раз я хотел бы погадать на любовь», широко улыбнулся Эндрю. «Или мужчинам ты на такое не гадаешь?» Мэри тоже улыбнулась. Сложно было не поддаться обаянию наемника. «Эндрю, иди сюда! Здесь твой знакомец, кажется», позвал его из темноты стражник, который ушел сборком. Какое-то время все ходили мимо костра, думали, как повести тело, но довольно быстро что-то сообразили. Наверное, в это время как раз Мэри полагалось вспомнить о теле. В конце концов, об убийстве, пусть и нечаянном. Но она решила подумать обо всем потом. А сейчас ее уже не волновал даже холод. накатила странная усталость и захотелось домой. Через полчаса к ней вернулся Джонатан в компании Эндрю и Стражника. «Джо, ты завтра к нам заскочи», — говорил последний. «И не забудь вернуть лошадь. Ребятам она тоже пригодится». «Не забуду», — буркнул Мак. «Мэри, а где ты остановилась?» — тем временем спросил Эндрю, подходя ближе. Я слышал о сгоревшем доме и сочувствую, но я уверен, что ты нашла что-то получше. Та лачуга не место для хорошей девушки. Кстати, могу заехать к тебе и помочь, чем скажешь. А ты мне потом погадаешь. Ты бы сначала к нам заехал. Снова заговорил тот стражник, с которым они пришли, ничуть не смущаясь, что Эндрю на него не смотрит, и улыбается исключительно Мэри. Месяц где-то пропадаешь, а у нас документы и подписи. Не надоело тебе нудить, Гевин? Ради твоих подписей я готов не только нудить ответил тот. «Могу пригласить на свидание, чтобы ты наверняка пришел». «На свидание в вашу карауку?» усмехнулся Эндрю. «В нее самую? Но могу и сразу в тюрьму». Наемник притворно ужаснулся, но хлопнул стражника по плечу, а потом снова повернулся к мэри. «Так где тебя искать, таинственная мэри?» «Я живу у господина Борка». Улыбка Эндрю немного увяла, но он быстро взял себя в руки. И, похоже, собирался на этот счет пошутить. Даже посмотрел на Джонатана с усмешкой на губах но, встретив его хмурый взгляд, запнулся. «Я как-нибудь заеду», сказал наемник. Наемники уже сидели на лошадях, но Гэвин и Джо еще стояли. Они оба наблюдали за тем, как Эндрю запрыгивает в седло. «Ты веришь, что он не виделся с этим мужиком полгода?» очень тихо спросил Маг. «Не знаю, но справедливости ради мертвый тип уже давно был не в отряде Эндрю. Мне кажется, больше года. В любом случае, я поспрашиваю у людей нашего красавчика. Может, они скажут, где работал наш труп» и что мог делать ночью среди тумана. «Красавчика!» — скептически переспросил Джо. «Ага, вон у своей мэри спроси, красавчик, Эндрю или нет?» — кивнул Гевин и тоже пошел к лошади. Джо лишь хмыкнул, но бросил на ведьму взгляд. А она чего-то кивнула. Сложно же спорить с тем, что Эндрю очень красивый. Хотя, если сравнивать, Джонатан выглядит чуть интереснее. Пусть не смазливый и не улыбается, но что-то в нем есть. Глаза, например. И, кстати, ростом он немного выше Эндрю. Мэри, конечно, этого не сказала, но Мак как будто прочел ее мысли и закатил глаза. А девушка широко улыбнулась.